Глава 3. Ночные договоренности. Я обрела по брусчатке. Главное не наступать между камешками. Ногу ждет от перевязанной садины, Кругом одноэтажные дома с двускатными крышами и острыми углами. На фасадах виднелись причудливые декоративные элементы. На одном, сверху над окном, огромная балка с резьбой в виде волн, на другом — выпирающие кресты. На других поменьше всяких декораций. Вот же ролевики заморочились. Прям целый город построили. Ладно, где наша только не пропадала. Спасибо Никиному хахалю. Так что мое мимолетное приключение не особо и исключение. А все дело в том, что моя сестра имела счастье познакомиться с одним богатеньким пареньком. Регулярные измены оказались лишь цветочками по сравнению с тем, что началось позже. Он был слишком, просто патологически ревнив. Считал, что раз сам изменяет, то и сестра такая же. Начались побои, окончившиеся в один момент реанимации. Повезло, что все документы были на нашей съемной квартире, и у Хахаля не было доступа к ним. Пока Ника приходила в себя в палате, я собирала наши вещи. Если он сейчас просто случайно ударил, то в следующий раз еще хуже будет. А свежие розы, которыми завалена палата превратятся в искусственные. Нет, такой судьбы я для родного человека не хотела, а впереди нас ждали переезды, куча съемных квартир, пока однажды он не нашел нас. Точнее, его дружки нашли меня. О том, где живут наши родители, никогда додумалась умолчать во время отношений. Я тогда сразу поняла, что за мной кто-то идет и следит. Зажали в одной подворотне, рассказывая, что хахаль ждет Нику, скучает по ней, а я такая секая, взяла и забрала ее. Но меня тогда спасли доблестные любители семок и сиденья на картах. Просто местным гопникам не очень нравятся чужаки, тем более обижающие маленьких девочек. И я под чумок, сбежала, крикнув парням «Спасибо». Правда, потом на железяку напоролась. И уже мне пришлось идти в больницу, чтобы зашили, но это уже другая история. «Никогда не поймешь». Монстр рядом с тобой или хороший человек, пока он не раскроет свою истинную суть. А сестра моя сама бы не ушла. До последнего терпела бы выходки этого властного героя, думая, что он влажный пластилиной, обязательно изменится. Вот сейчас она выйдет из больнички, и все будет хорошо. Хахали справится и бить не будет. Но тут я была непреклонна, и вечером мы уже тряслись навстречу новой жизни — поэтому мне сейчас важно вернуться домой, потому что там сестра, а она может подумать, что меня нашел ее хахаль и, не дай бог, что-то сделал. Еще хуже то, что она сама может выйти на контакт с ним. Странно так. В домах свет горит, а людей на улице нет. Я уже хотела постучаться, попросить позвонить, но увидела троих мужчин, идущих впереди. Отлично, у них попрошу телефон. Эй, красавица!» Окликнул один очень угрюмым и хриплым голосом. И чем ближе они подходили, тем отчетливее чувствовался запах перегара. «Что ты здесь делаешь в комендантский час, когда ни одного человека не должно быть на улице?» Я сделала шаг назад, готовясь бежать. На каблуках. Но улицы такие грязные, что невозможно ходить босиком. «А вы тогда что делаете на улице?» — переспросила их. Раз людей не должно быть на улице, то вывод напрашивался сам собой. Мужики зависли, покачнулись на месте. Я внимательнее рассмотрела их. Свободные штаны из грубой ткани темного цвета, рубашки или белые, или серые, кожаные куртки. Доигралась цыпочка. Или забыла, где улица Алых роз находится. «Ладно, хорошо. Вы тут все такие правдоподобные» ответила я. «Есть у кого телефон позвонить? Я сестру предупрежу, что задерживаюсь и уже поиграю по вашим правилам». «У тебя и сестренка есть?» Мужик облизнул пухлые губы и почесал щеки, покрытые щетиной. «Да они все налы друг другу сестры», ставил худющий мужик с огромными глазами. «Что за цирк?» Я закатила глаза. «Да они же на ногах, еле стоят». «Глянь». «Какой цвет одежды придумала мадам Бунасье для своих девочек?» — ответил третий, плотоядно осматривая меня с ног до головы. «Ну ладно, я тогда побежала. Нет времени снимать босоножки. Только развернулась, как тут же застыла на месте. Пошевелиться не могу». Липкий страх прокрался в самое сердце. «Что происходит?» «Ну куда же ты, красотка?» Почувствовался жуткий запах пота и спирта позади. Им кто-нибудь рассказывал про дезодоранты? Или они думают, что такие ароматы привлекают женщин? Чему я и шагу сделать не могу? А в голове промелькнули слова Дмитрия «Другой мир». А вот мне и магия, и гномы вместо эльфов, и маршрутка не светит. Прости, Ника, только не делай глупостей. Сердце бешено колотилось, пытаясь выскочить из груди и убежать, пока я на месте стою». Холодный порыв ветра промчался совсем рядом, послышались тупые удары, удивленное «ой!» и «какого!», а потом все затихло. А я стою как вкопанная. Интересно, сколько времени человек может стоять на одном месте? Хотя, судя по очередям в государственную бесплатную больницу и за дешевыми яйцами, таких терпеливых очень много. А потом мне вспомнился постик про «Очередь на Черную пятницу», где люди разбивали себе палатки. Вот это выдержка! Мне на шею легла мужская рука, нежно сжимая. «Молилась ли ты на ночь, Света?» Тонко намекала она, пока мужской локоть упирался в грудь, а его обладатель стоял позади. Приятный аромат меня несказанно порадовал. «В этом городе такого точно ни у кого нет». И у его владельца он пропадет после первого душа, но неважно, сейчас он меня успокаивал, как никогда. «Светлячок, как же так?» Услышала низкий голос рядом с ухом. «У меня аж мурашки побежали по коже от медленных поглаживаний. Неужели ты не можешь двигаться?» «Ага». Решила изобразить столб. Или фонарь. «Вот солнышко выйдет, и я буду освещать все вокруг волосами». Меня резко развернули, все так же прижимая спиной к телу. На земле лежали трое мужчин. «Как думаешь, они сильно устали?» — прошептали мне на ухо. «Кажется, они сильно напились. Ну что ты, стражи порядка не пьют, они просто заработались». «До свинячьего визга!» «Почему ты следила за мной?» «Я не следила за вами, тем более на улице никого не было. Странный он какой-то, и как-то неуютно, когда меня так держат». Так и вспоминаются некоторые вакансии работы в приятном коллективе, обнимательное начальство. Это на тротуаре никого не было. Выдохнули мне в ухо. Я понемногу приходила в себя, а в районе шеи чувствовала приятное покалывание. По крышам подняла глаза на скаты. Кто его знает? Может, он паркурщик? Молочина, светлячок? Сладкий голос проникал в сознание, расслабляя. Мне казалось, что я таю, как мороженое, оставленное в сорокоградусную жару на солнце. Мышцы задвигались, и я снова смогла пошевелиться, а потом горло обожгло. Дмитрий резко отпустил меня. Подняла руку, пошевелила пальцами. Итак, Дмитрий вновь смотрел на меня надменным взглядом. Даже голос стал ниже, из него исчезла слащавость. «Нам с братом совершенно не хочется оставаться в Пульемонде». Я предлагаю тебе в последний раз. Идешь с нами, вернешься домой. Нет, останешься на улице. Он повернул голову в сторону мужиков. Я нервно сглотнула. Неужели это реально другой мир? И здесь могут остановить тебя просто на месте. Вот ты стоишь, а с тобой могут делать все, что угодно. Какой вам прок от меня? Дмитрий тяжко выдохнул. Мне понравились твои работы, но в этом мире нам не нужен проектировщик. Холодно ответил он. «Ага, сейчас он мне напредлагает условий, контрактов и развесит лапшу на уши. А вот прислуга в доме нужна, и после возвращения домой у тебя будет место в моей фирме». «Может, они тут лорды какие-то, раз им служанки нужны?» Хотелось послать его куда подальше, но вновь ощутила этот страх, когда я не могла двигаться в то время, пока рядом находились эти мерзкие типы. «И если бы Дмитрий не пошел за мной...» кто знает, чем бы закончилось. Да и глупо отталкивать руку, что предлагает помощь, хотя именно из-за них я тут и очутилась. Но, Ника... Я согласна на то, что мы вместе возвращаемся домой, только сразу предупреждаю, я не убирала ничего больше 20 метров квадратных и подпишем контракт по трудоустройству. Тебе нужен стаж в этом мире? Дмитрий склонил голову на бок. Мне нужны гарантии, что меня не обманут к думаю, такие моменты стоит обсудить в более приятной обстановке. Совершенно с ним согласна. Тем более и мужики могут очнуться. Кто знает, на что они еще способны. Ага, и меня совершенно не пугает то, на что способен Дмитрий».